Глава 16. «Наверствовать всегда тяжело, а то и неприятно», — Дьерк спрыгнул с подножки затомозившего робокара и легко подхватил огромный кофр с дополнительным оборудованием, благо приводы скафандра даже самую тяжелую ношу превращали в невесомую пушинку. «Но сегодня не тот случай. Сегодня будет весело!» Фригейл выбрался из кабины следом за ним, отмахиваясь от поднятой колесами пыли и осмотрелся. После получаса тряски по петляющим среди холмов дорогам, они оказались вместе, разительно отличающимся от окружающей их базы умиротворяющей зелени. Здесь всецело царствовали камни, песок, пыль, и Фригейлу на миг показалось, что он вновь очутился посреди родной Алренской пустыни. «Здесь у нас стрелковый полигон», — пояснил Дьерг. Что, думаю, объясняет некоторые царящий вокруг... М -м, беспорядок. Тот, если что, и выживает, то только плесень, не более. о Его юный темноволосый спутник окинул окружающую панораму более внимательным взглядом. Дома, в Кверенсе, они с братом также часто бывали на стрельбище, куда отец приводил их еще совсем маленькими мальчишками. Но там обстановка выглядела совершенно иначе. Лабиринты из плетенных оград, разбросанные тут и там чурбаны, изображающие солдат противника, из которых торчали огрызки стрел, ямы, камни и бревна для укрытия от вражеского обстрела. День за днем и год за годом проходящие обучение бойцы месили тамошнюю грязь и нашпиговывали своими стрелами бессловесные деревянные мишени. Но, по большому счету, на стрельбище практически ничего не менялось. Здесь же виднеющиеся повсюду оплавленные и перемолотые в труху камни прозрачно намекали, что сам ландшафт полигона от занятия к занятию может претерпевать весьма существенные трансформации, не говоря уже о мишенях и возможных укрытиях. Тут властвовали столь сокрушительные силы, что все былые представления о военной мощи превращались в хаотичную суету муравьев под перевернутым камнем. «В чем-то Кро была, конечно, права, когда отстранила тебя от занятий», — рассуждал вслух Герг, поставив кофр на землю и открыв его. «Следует держать себя в руках и не давать волю сиюминутным порывам. Но, с другой стороны, сегодня нам никто не помешает порезвиться в волю, не опасаясь навлечь на себя чей-то гнев». Он обернулся к парню, протягивая ему шлем. «А почему твой брат с нами не поехал?» Он, конечно, прошел соответствующий курс подготовки. Но разве ему не хочется лишний раз пострелять? — Сейчас ему куда больше интересно разложение в ряд Тейлора, — хмыкнул Фригейл. Ушел в тему с головой. Думаю, он потом даже не вспомнит, что я у него что-то спрашивал. — Ряд Тейлора. — А, помню. Дерк уважительно покачал головой. — Действительно красивая штука. И где-то я с вилла понимаю. Ну да ладно. Надевай шапку, и мы приступим. Пригейл, втайне недоумевая, какую радость можно получать от изучения испещренных формулами текстов, только хмыкнул и надел свой черный шлем и застегнул замки. Перед его глазами незамедлительно вспыхнули экраны, отображающие техническую информацию, а забрало прочертили линии координатной сетки, показывающие его собственное местоположение на раскинувшейся карте полигона. Он еще помнил, как неделю назад на самом первом занятии со скафандрами, всплывающие перед его носом сообщения, казались полнейшей тарабарщиной. Но сейчас все обстояло совершенно иначе. Несмотря на то, что Кроанна отправила его изучать соответствующую тему дома, и исключительно теоретически, Фрегейл, желая отыграться, отнесся к данной задаче максимально ответственно. И теперь прежде бессмысленные колонки цифр и переплетения разноцветных линий Словно по волшебству превратились в подробные отчеты о состоянии системного костюма и детальную карту окружающей местности. Все системы в норме, отчитался он в соответствии с положенным протоколом. Заряд на максимуме, связь устойчивая. Вижу, что времени ты зря не терял. Дерг покосился с него столикой уважения во взгляде. Что ж, это существенно упрощает нашу задачу. Тему с интеграцией внешних устройств изучил. Да, но все только в теории, замялся Фрегил. Ну что ж, а вот и практика подоспела. Его наставник достал из ящика небольшой продолговатый блок, который в пару щелчков присоединил к правому предплечью слегка опешившего парня. Что говорят приборы? Импульсный плазменный излучатель подключен и готов к работе. Фрек несколько ошалело наблюдал за тем, как перед его глазами прямо на забрали шлема проступило прицельное перекрестие, перемещавшаяся в точном соответствии с движениями его правой руки. «И что дальше?» «Найди цель. Выбери требуемую мощность разряда, и можешь открывать огонь. Хотя начинать лучше с минимальных уровней». На всякий случай Диерк отступил назад, натягивая на голову собственный шлем. Его голос зазвучал у парня в наушниках. «Обожди, сейчас дроны-мишени поднимут». Фригейл удивленно заморгал, когда впереди, прямо посреди пыли и каменного крошева, внезапно появились контуры человеческих фигур. До ему казалось, что окружающая местность абсолютно пустая и безжизненна Но вдруг выяснилось, что их окружают вездесущие машинки, снующие тут и там с мишенями наготове. Стрелковый полигон вовсе не являлся абсолютной пустошью. И, несмотря на то, что выглядел как полноценное пепелище, он был наполнен движением, готовым в любую секунду озадачить расслабившегося стрелка. «Ну, чего мы ждем?» — насмешливо хмыкнул Дерг и поспешно напомнил. «Давай, разряд на минимум! В конце концов, это всего лишь картонки!» Регил скинул руку, нацелившись на ближайшую мишень, и, следуя инструкции, потянул на себя средний палец. По ушам ударил короткий треск разряда, и фанерный силуэт разлетелся в стороны росыпью дымящихся щепок. «Вот видишь!» — Дерг не скрывал удовлетворения. «Это совсем несложно. Ну, давай дальше!» «Не суетись! Целься аккуратней!» Рука Фригейла застыла, нацелившись на следующую цель. остальные это уже проходили?» — осведомился он. «Да, конечно!» — Дерг был сама невинность. «Даже трассе все мишени поразило, пусть и не с первой попытки». Но после все происходящее превратилось для Фригейла в вопрос чести. Не мог же он в самом деле уступить какой-то конопатой девчонке? «Очень хорошо», — хлопнул его по плечу Дьерк, когда пала последняя фанерная фигура. «Давай-ка теперь усложним задачу». Окружающее поле буквально вздыбилось новыми фигурами, изображающими то мамаши с детскими колясками, то коваляющих старичков, то... «Активируй селекцию целей с режимом распознавания угрозы!» Голос в наушнике отвлек Фригейла от созерцания, взявшейся словно из-под земли толпы. Парень скинул левую руку с закрепленным на запястье терминалом и нажал несколько кнопок. Проекция на стекле шлема немедленно преобразилась, очертив ярко красными контурами оружия, что держали в руках некоторые из картонных фигур. «Но и...» Спохватившись, Фригейл взмахнул излучателем поля по выявленным целям. «Неплохо, очень неплохо», — пробормотал Дирк, изучая результаты на развернутой перед собой голографической проекции. «Но вот сопутствующие потери великоваты. Мирных граждан стоит поберечь». «Я не могу ждать, пока террорист раскается и отпустит свою жертву. Я должен его нейтрализовать», — вспыхнул Фригейл. «Иначе он, прикрываясь своим живым щитом, убьет куда больше народу». Это же банальная арифметика, как любит говорить Свил. «Ох уж это бессердечная логика», — вздохнул его наставник. «Но взгляни на ситуацию с другой стороны. Общественное мнение гласит, что мы — защитники и спасители, и гибель людей от наших рук в таком контексте будет смотреться крайне неуместно. Но если разбушевавшийся террорист убьет еще кого-то, пока мы будем искать к нему подход», то никому не придет в голову возложить на нас вину за эту трагедию. Образ непогрешимых богов слишком ценен, чтобы им рисковать. Даже ценой человеческих жизней? В некоторых аспектах — да. Взглянув на нахмуренное лицо парня, дирк рассмеялся. Да не загоняйся ты так. Все обстоит далеко не так печально. В конце концов, у нас в арсенале имеются и другие интересные штуки. Например? Ну, для начала система автоприцеливания которая автоматически совершает выстрел, когда на линии огня оказывается идентифицированный противник. С ней промахнуться или подстрелить постороннего практически невозможно. «Давай, активируй!» Дерг снова развернулся в сторону полигона, скинув запястье и поднимая новые мишени. Они проторчали на стрельбище до наступления темноты, но даже она их не остановила. Просто появилась возможность попрактиковаться с использованием тепловизионного оборудования, чем Дьерк и Фригейл занимались еще пару часов, начисто позабыв про усталость. За целый день они сделали лишь один небольшой перерыв, чтобы перекусить и подзарядить батареи скафандров, поскольку применение оружия потребляло довольно много энергии. А вот сам Фригейл голода не ощущал совершенно. Что и неудивительно. Изучение боевых возможностей экипировки поглотило его целиком и полностью, заставив начисто позабыть про усталость, сон и само время. Диапазон возможностей, предоставляемых скафандром, представлялся поистине безграничным. Даже не затрагивая более мощные и разрушительные инструменты и продолжая обыгрывать всю ту же ситуацию с бандитами и их заложниками, Дерг демонстрировал юному курсанту все новые и новые способы разрешить проблему максимально быстро, эффективно и с минимумом побочного ущерба. Силовой хлыст, позволяющий выдернуть оружие у противника из рук, акустический удар, отбрасывающий человека на несколько метров, электрошок, имеющий несколько режимов работы и обездвиживающий от одного человека до целой группы. И небезососновательно полагал, что все перечисленное, с чем они успели поработать сегодня, лишь малая талика, доступного пастырям Арсенала. Но пока они ограничились только базовым набором оружия, поскольку даже его освоение могло потребовать ни одной недели интенсивных тренировок. В то же время Фригейл постоянно испытывал странное чувство дежавю, поскольку ему казалось, что он когда-то все это уже пробовал, и сейчас ему нужно всего лишь освежить подзабытые навыки. Многие вещи, которые ему демонстрировал Дерг, он схватывал буквально на лету и без какой-либо подготовки сразу же их воспроизводил. «Я просто чувствую, что и как нужно делать», пояснил он, отвечая на восхищенный возглас наставника. «Вы просто помогаете мне вспоминать то, что я когда-то уже знал». «Это в тебе снова говорит твоя генетическая память», кивнул Дерг. «Вот видите?» Метнув вперед потрескивающий жгут хлыста, Фриггейл выдернул фанерного бандита из-за камня, где тот укрывался, и прямо в полете разнес его в щепки точным выстрелом. «Вы говорили, что мои навыки бесполезны». «Не стоит абсолютно все понимать так уж буквально. Но я и в самом деле хотел бы надеяться, что твое знание особого применения не найдет. Война — слишком уж радикальное средство, которого по возможности следует избегать. Иногда война — единственное средство». — возразил его юный оппонент. — А, правда, увы. Поспешив сменить тему, Дерг шумно выдохнул и хлопнул в ладоши. — на что, думаю, на сегодня хватит. — Но я только-только вошел во вкус. — Все, хватит. Подступив к Фаригейлу, Дерг начал отключать и снимать боевые модули с его скафандра. — Мы и так все планы перевыполнили. Связки, подобные той, что ты сейчас изобразил, начинают осваивать только на втором месяце обучения. Ты прогрессируешь невероятно быстро, а для более сложных упражнений полигон необходимо перенастроить. Так что продолжим в другой раз, когда все оборудование будет готово». Пусть неходя, но Фригил был вынужден согласиться. Заниматься делом, которое тебя увлекло, и в самом деле можно чуть ли не сутками напролет. Но нахлынувшая после истощения может надолго вывести человека из строя. Да и этическую часть подтянуть не мешало бы, чтобы лучше понимать принципы работы и пределы возможностей тех или иных систем. Деркать стегнул блок силового хлыста, и Фригил с явным облегчением снял, наконец, шлем, отставив прохладному вечернему ветерку разгоряченное лицо и мокрые от пота волосы, темными прядями облепившие его виски. «И как много у нас всякого интересного еще припасено!» Он вытянул шею, пытаясь через плечо Дерка заглянуть в кофр, куда тут убирал оборудование. «Достаточно, чтобы в таком энергичном темпе загрузить тебя тренировками на пару месяцев». Дьерк захлопнул крышку и поднялся на ноги. «Там и выносные турели, и сканирующие местность, патрулирующие дроны, и медицинские боты для оперативной помощи раненым. Скучать не придется, не беспокойся». «И со всем этим богатством должен управляться один человек?» — опешил парень. Людей вечно не хватает. Приходится крутиться. Вы серьезно? Я тут с хлыстом в одной руке и плазмиком в другой уже малость зашиваюсь. А я должен параллельно еще и окрестностей осматривать и раненых штопать. У меня в конце концов не восемь рук и не четыре головы, чтобы везде поспевать. Как такое вообще возможно? Это лишь вопрос навыка. Кроме того, что еще? Нетерпеливо поинтересовался Фригил, когда молчание Дерка начало затягиваться. «Всему свое время», — уклончиво отозвался тот и, подхватив куфр, загрузил его в Робоккар. «Если все сложится, то рук, глаз и голов у тебя будет предостаточно, да и мозгов прибавится». «Что вы имеете в виду?» Слова Дьерка прозвучали несколько жутковато, и мальчишка, охваченный нехорошими подозрениями, отступил на шаг назад. «Эй, ты что, испугался, что ли?» Его наставник громко рассмеялся. — Ладно, не стану скрывать, вас впереди ждет еще множество невероятных открытий. Многого я пока рассказывать не могу, но одно знаю точно. Никто не станет что-то делать с вами насильно против вашей воли. И поверь мне, на фоне поистине бескрайних открывающихся перспектив, вся предыдущая жизнь наверняка покажется вам барахтанием мелкой лужи. Дерг забрался в кабину Робокара, и протянул Фригейлу руку. «Ну уже, Не стой столбом, залезай! А то ужин остынет!» Всю обратную дорогу, пока Робокар трясся по грунтовке, направляясь на базу, Фригейл сосредоточенно молчал, глядя в окно невидящим взглядом и время от времени беззвучно шевеля губами, как будто дискутируя с невидимым собеседником. Дерг также хранил молчание, терпеливо дожидаясь, пока парень созреет, и сам поделится тем, что его беспокоит. «Наш сосвилом отец, а затем и мы сами», — заговорил Фригел негромко. «Выстроили империю, которой прежде не знал мир. Мы принесли людям порядок, стабильность и безопасность, и мы имели полное право гордиться своими достижениями». «Все так», — согласился Дерг. «Более того...» Свилл как-то сказал, что, объединив наши собственные возможности с талантами в и Трассе, мы могли бы и вовсе поднять под себя всю Алрену. Голос Фригейла буквально зазвенел не то от гнева, не то от боли. Ни одна тварь не осмелилась бы переходить нам дорогу. Мы бы властвовали над каждым вздохом наших подданных, что боготворили бы нас и возносили нам благодарственные молитвы за очередной прожитый день. Мы ведь и в самом деле могли стать их богами. Но явились вы... Дерг, сообразив, что в данной ситуации лучше просто промолчать, терпеливо дожидался продолжения. Некоторые душевные травмы лучше лишний раз не расчесывать. Только хуже будет. «А сейчас...» — пригейл судорожно сглотнул. «Сейчас я понимаю, что одного только хлыста достаточно, чтобы раскидать в сторону вооруженную до зубов армию, что несколько плазменных выстрелов оставят от самых крепких крепостных ворот лишь горку дымящихся углей. Что все стрелы и копья бессилены против брони наших скафандров. Что сейчас я в одиночку могу играть и разделаться с любым войском, что выставит против меня противник. Что при нынешних возможностях Алрена пала бы к моим ногам максимум за неделю, с перерывами на обед и сон. Фригейл отвернулся, чтобы скрыть влажно блестящие глаза. И теперь я вижу, что он шмыгнул носом, что все наши прежние усилия и потуги да и вообще вся наша предыдущая жизнь обернулась полнейшим ничтожеством. Подобные перестройки сознания никогда не проходят безболезненно. Дерг, сочувственно вздохнув, положил руку Фригейлу на плечо. Но попробуй взглянуть на ситуацию с другой стороны. В каком смысле? На секунду отвлекшись от самообичевания, тот поднял на него полный боли взгляд. «Ты сейчас словно птенец, только-только вылупившийся из яйца». И тебя, естественно, совершенно не радует перспектива выбраться из уютной, теплой, привычной скорлупы и начать новую жизнь в большом мире. Я понимаю. Но это сделать так или иначе придется. Никому не дано вновь спрятаться в материнской утробе. Ты перешел на новый этап своей жизни. И теперь тебе, естественно, придется терпеть все сопутствующие издержки, но одновременно сполна наслаждаться теми возможностями, что он предоставляет. Хватит оглядываться на оставленную позади разбитую скорлупу. Она в прошлом. Расправь крылья и лети вперед, в новую жизнь. Но мы подсобим, если что. Вы предлагаете нам со свилом отречься от своего прошлого, забыть о нем? Нет, конечно. Но и цепляться за него в надежде когда-нибудь вернуться и что-то исправить, что-то переиграть не стоит. Ярк встряхнул парня, чтобы немного приободрить. «Наше прошлое — фундамент, на котором мы строим свою дальнейшую жизнь. Но оно не должно становиться якорем, мешающим двигаться в будущее. Трасси вот никак не может этого понять и постоянно рвется домой, к отцу. Но ты-то, парень, толковый. Я надеюсь, подобными глупостями заниматься не станешь. Зачем мне туда возвращаться? К кому?» «Ну а вдруг тебе не имется завершить строительство вашей с братом империи? И, как ты сам только что говорил, за неделю положить всю Алорену к своим ногам? И много ли радости доставит мне такая, с позволения сказать, победа? Много ли чести и героизма в том, чтобы одолеть толпу малышни?» «Я рад, что ты меня правильно понял». В полумраке, подсвеченном огнями приближающихся жилых корпусов, было видно, как Дерк улыбнулся. «О трассе выходит...» потащилась с мамой Ивархи на Алрену именно для того, чтобы повидаться с отцом? Но зачем же еще? Я очень надеюсь, что эта неугомонная девчонка обойдется без глупостей, и они вернутся домой целыми и невредимыми. Не хватало нам еще спасательную экспедицию организовывать».